Хоть и с опозданием Гарри и Рон без энтузиазма хихикнули, но Малфой был удовлетворен, ведь Крэп и Гойл всегда туго соображали. «Святой Поттер — друг грязнокровок, протянул Малфой. «Нуль без палочки. Вот он кто. У него нет никакого чувства гордости». Настоящий чародей никогда бы не стал дружить с этой зубрилой грязнокровкой Гренджер. А еще говорят, что он наследник Слизерина. Рон и Гарри слушали, затаив дыхание. Малфой вот-вот выдаст свою тайну, но Малфой применил тон. «Хотел бы я знать, кто этот наследник. Я бы ему помог». Было очевидно, что и для Малфоя это секрет. У Рона отвалилась челюсть, отчего лицо Крэба стало еще глупее. Малфой ничего подозрительного не заметил, Гарри же мгновенно сообразил, что на это сказать. Но ты, наверное, прикидывал, кто за этим стоит? Да, я ничего не знаю. Сколько раз повторять тебе, Гойл! Рыкнул на него Малфой. Отец помалкивает. Комнату открывали последний раз пятьдесят лет назад, задолго до его учебы здесь. Но ему все известно. Это очень большая тайна, и он боится. Если я буду много знать, то могу нечаянно проболтаться. Но одно я знаю. Когда комнату в последний раз открыли, был убит кто-то из грязнокровок. Спорим, и в этот раз ухлопают. — Хорошо бы задаваку Грейншер, — кровожадно произнес он. Рон сжал гигантские кулаки Крэба. Если он сейчас заедет Малфою, вся их затея сорвется, и Гарри послал ему предостерегающий взгляд. — А ты знаешь того, кто тогда открыл комнату? Его поймали? — спросил он Малфоя. — Да, конечно, его исключили. А может, он до сих пор в Аскобане. В Аскобане? Недоуменно переспросил Гарри. Аскобан это тюрьма для волшебников, дубинты из Стайросовые. Нет, честное слово, может, и бывал тупее, но сегодня побил все рекорды. Он беспокойно поерзал в кресле. Отец не велит мне в это впутываться. Пусть наследник делает свое дело.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 Лакса Миртул была на седьмом небе от счастья.